Глава 11 Когда капитан Рельнар говорил про переход пешком, не все осознали истинный масштаб уготованных им мучений. Простой факт, что тренировочный лагерь находится близ западного рубежа, где развернулась гвардия императора, не укладывается в головах юных дворян в единую картину грядущих страданий. Уже на второй день пути, да еще и бегом, большинство молодых аристократов готовы сожрать с потрохами Мако из клана Звездной Бури. Того самого блондинчика, чья выходка обрекла их на эту пытку. Когда я впервые услышал, как его зовут, сразу вспомнил одного из учеников Академии, что пытался меня высмеять на тренировочной площадке мастера Кайна и носил такое же имя. Однако кланы у них разные, так что родства между ними нет. Капитан Рельнар откровенно издевается над нами, задавая бешеный темп, восседая на лошади, пока будущие гвардейцы топчут пыльную дорогу своими ногами. «Как вам прогулка за городом?» Объезжает он цепочку по кругу. «И вы, будучи членами знатных кланов, еще считаете себя умелыми воинами, не так ли?» «Никак нет, командир!» — дружно отзываются адепты в такт тяжелым шагам. «Все уже давно поняли, какого рода ответов ждет капитан». «То-то же!» — хмыкает Рельнар. «Наконец-то до вас дошло, что вы всего лишь никчемные детишки, никак не желающие оторваться от материнской сиськи!» «Вас отобрали в гвардию Его Величества Альдавиана, и это большая честь, которой надо быть достойным. Но пока я здесь таких не вижу. Или все-таки есть?» Он повышает голос, с интересом оглядывая цепь. На второй день пути большинство самых спесивых и знатных уже прикусило язык. Мако был не единственным, кто усложнил нам жизнь. Весь прошлый день мы провели не только на ногах, но и на голодный желудок. Единственной нашей трапезой была вода. Для дворян, большинство из которых уже шагнули на этап серебряного богомола, это не является таким уж серьезным испытанием с точки зрения уровня Ки. Страдает в первую очередь их гордость. Они и представить не могли, что кто-то посмеет обращаться с ними подобным образом. В академии тоже приходилось не сладко, но Рельнар вообще за словом в карман не лезет. «Эй, мокрая курица!» — кричит он девушке в ханьфу насквозь пропитанным потом и прилипшим к весьма соблазнительным формам. «Командир, я не мокрая!» «Ко-ко-ко! Вот что должна говорить курица!» Бесцеремонно перебивает ее Рельнар. «Я не буду!» «Ускорить шаг!» «Держать мой темп, выродки!» — рявкает капитан на весь отряд и подгоняет лошадь. Могучий духовный зверь задает такой карьер, что все, кроме меня, и пары человек начинают сдавать. В сторону девицы метают яростные взгляды, кажется, что одежда на ней вот-вот воспламенится. «Ко-ко-ко!» — -ко! нехотя кудахчет девушка, склонив голову. «Поздно, курочка!» Рельнар на лошади выезжает перед отрядом и, развернувшись в седле лицом к адептам, складывает руки на груди. Некоторое время он молча наблюдает за нами. Его жеребец идет ровно, а сам наездник сидит так, словно находится не в седле скачущего коня, а в удобном кресле, удерживая равновесие одними лишь ногами и корпусом. «Вы направляетесь в армию, если, конечно, вообще доберетесь до лагеря. Это даже не испытание, а так легкая разминка. Думаете, демоны отдыхают?» — ухмыляется командир. «Никто не смеет ответить, пока я не подаю голос». «Никак нет, капитан, демоны всегда бодрствуют». «Верно». «Как тебя там?» «Звено». «Зено, командир». Чеканю я в облике покойного наследника клана Кровавого моря. «Вздумал меня поправлять?» Ревет Рейльнар, и окружающие деревья трясут кронами. «Никак нет, командир», — отзываюсь я, заметив за спиной капитана столб дыма. «Капитан Рейльнар, разрешите обратиться». «Обращайся, щенок!» — кивает тот. «Я указываю за его спину. Там какой-то дым, капитан!» Рельнар ловко разворачивается в седле, хватая поводья и, пришпорив коня, мчится вперед. Отряд продолжает бег, лишь слегка сбавив темп, который теперь задает передняя пятерка. Дворянские отпрыски быстро начинают жалеть о своих парадных нарядах. Пестрые и дорогие одежды от грязи и пота всего за пару часов превращаются в жалкое рванье. А сейчас, на второй день марша, больше напоминают обноски нищих. После выходки Мако и еще нескольких адептов, получивших по лицу, остальные знатные юнцы теряют свой гонор. Но лишь на то время, пока Рельнар рядом. Стоит ему отъехать, как небольшая группа дворян во главе с жилистым парнем по имени Райдо начинает окружать Мака и прочих бунтарей. Я, предчувствую беду, смещаюсь назад к ним. Не хочется, чтобы весь отряд получил еще одно наказание по их вине. Капитан уже успел умчаться далеко вперед, превратившись в едва различимую точку на горизонте. «Эй, ублюдки!» — цедит зачинщик, оскалившись словно зверь. «Из-за вас нам топать придется еще долго!» «Пошел ты!» — отмахивается Мака, стараясь не обращать внимания на угрозу. «Это все из-за него!» — пытается оправдаться тощий, щуплый паренек. Кажется удивительным, что его вообще отобрали в гвардию при таких данных, но запас Ки у него солидный, да и ступень культивации для такого возраста впечатляющая. «И из-за тебя!» — набегу кулак Райдо, врезается ему в бок. «Только из-за тебя мы вчера остались без еды!» Паренька скручивает от боли, но он продолжает бежать. Его аура резко возрастает, я ощущаю, как усиливаются потоки его ки. «Что, хочешь сразиться со мной?» Райдо высвобождает свою ауру, начиная мериться силой. Я приближаюсь к ним по краю колонны, не нарушая общего строя. «А из-за тебя, видимо, не будем есть и сегодня», — вклиниваюсь я в перепалку. «Или из-за вас обоих?» «Кто это тут у нас?» Глаза Райдо наливаются кровью. Он тут же теряет интерес к щуплому пареньку, переключившись на меня. «Зено из Кровавого моря?» «Много я о тебе слышал. Говорят, хороший ты боец». «С радостью проверю, но чуть позже». Спиной ощущаю, как к нам приближается Рельнар. Аура капитана ощутимо сгущается. Развернувшись, я шустро возвращаюсь на свое место в строю, как раз когда подъезжает офицер. «Стоять!» — рявкает Рельнар. Адепты тормозят, подняв облако пыли, и замирают на месте. Неподалеку есть небольшой городок. Над ним поднимается дым. Я прощупал его с расстояния. Там несколько слабых, враждебных аур. «Командир, разрешите обратиться?» — раздается голос из строя. После одобрительного кивка Рельнара кто-то из задних рядов спрашивает. «Это демоны?» «Небо рушится!» неожиданно командует капитан. Однако никто не понимает, что это значит. В это время Рельнар сжимает руку в кулак и начинает разгибать пальцы другой рукой, указывая на землю. Я соображаю первым и падаю ничком, упираясь ладонями в пыль. Остальные нестройно следуют моему примеру. Краем глаза я замечаю, что капитан выставил пять пальцев, а затем снова сжимает кулак. Отряд распластывается на земле на счет семьи. Скорее всего, на десяти нас ждало бы очередное наказание. «Земля горит!» — орет Рельнар. «Опять я среди первых вскакиваю на ноги. Вместе со мной поднимаются Мако, Райдо и тот самый худощавый паренек, которого совсем недавно задирали. Было бы отлично, если бы не было так плохо!» — грохочет командир. «Если я услышу еще хоть один идиотский вопрос, вы будете падать и вставать, пока не прокопаете дыру в подземное царство!» «Кому-то здесь нужны демоны?» «Там вы их точно найдете!» Он еще раз повторяет свои слова и выбирает пятерых, включая меня, вызвавшегося добровольцем. Затем Рельнар отводит нас в сторону для инструктажа. «Ваша задача тихо и без шума проверить, что там происходит, и доложить», — наставляет он. «Одна нога здесь, другая там, ясно?» Остальные продолжают бег на месте. Когда капитан заканчивает, паренек из моего отряда в зеленых одеждах поднимает руку, собираясь задать вопрос. «Говори, если уверен, что не ляпнешь глупость», — прожигает его взглядом офицер. «Командир, а кто из нас будет за главного? В отряде же должна быть иерархия». Последние слова он произносит почти шепотом. «Может, ты жаждешь?» — буравит его глазами, покрытый шрамами мужчина. «Нет-нет, я просто спросил», — потупившись бормочет парень. «В моей семье даже в маленьких отрядах всегда есть старший. Старшим будет тот, кто лучше всех проявит себя в этом простом задании». На этом мы выдвигаемся. Отойдя от основного отряда, я быстро становлюсь негласным лидером. Причина проста. Я лучше остальных ориентируюсь в лесу. Второй день пешего марша без передышки остудил пыл заносчивых дворян. Засунув свою гордость куда подальше, они послушно следуют за мной. На ходу я показываю им несколько жестов для общения. Лес вокруг города густой. Мы двигались по одной из центральных дорог, мощенных кирпичом. Но сам городок явно находится в глуши. За весь день нам встретилось всего несколько небольших караванов до да дюжина одиноких путников. Чуть растянув строй, мы идем шеренгой, оставаясь в пределах видимости друг друга. Я беру левый фланг, выстроив отряд так, чтобы самый сильный боец находился с другой стороны. Не хочется раньше времени раскрывать свои карты, да и легенду своего нового облика следует поддерживать. На бегу я применяю техники дыхания леса и оплетающего побега. Моя ки равномерно растекается влево направленными потоками. Я ощущаю корни в толще земли, сплетающиеся и тянущиеся далеко вокруг, подступая к самим жилищам. Никаких следов людей, даже слабых аур не чувствуются. И животных вблизи города тоже нет, а собаки-то точно должны иметься. Вот это уже по-настоящему странно. Я поднимаю руку, привлекая внимание остальных, и показываю на глаза, а затем вокруг. Смотрите внимательно по сторонам. Мы подходим к первой линии домов. Из-за деревьев видно, что ворота сломаны, а дым поднимается из-за стен. Сблизившись, начинаем обсуждать дальнейшие действия. Держимся вместе. Беру я инициативу в свои руки. Никакого геройства. Действуем быстро и без глупостей. В приоритете безопасность жителей, если они еще живы. Мрачно добавляет парень в зеленом. Рисковать шкурой за чернь я точно не планирую. Добавляет второй с веснушчатым лицом. Слова капитана про глупости, видимо, не всем понятны, осаживаю его я. Тот хмурится, но молчит, явно мандражируют перед встречей с неизвестной угрозой. Жестом я командую выдвигаться, и вскоре мы приближаемся к воротам перебежками. Нам навстречу с воплями выскакивает несколько горожан в пылающей одежде. За ними гонятся уродливые исполины в полтора моих роста с багровой кожей. Их безобразные морды напоминают львиные и отдаленно восстая. У обоих сегментированные хвосты и кожаные крылья. Чтобы догнать жертв, один из демонов прыгает, не обращая на нас внимания, и платит за это жизнью. Ледяной диск сносит ему голову с плеч. Второй демон тормозит и ревет. На центральную улицу высыпает еще с десяток тварей. «Сходили на разведку», называется. «Одна нога здесь, другая там». Делать нечего, и мы вступаем в бой. В отличие от остальных, я использую лишь грубую физическую силу. Зена ведь известен своими водными техниками, у меня с водой отношения натянутые. Максимум могу по ней ходить водной поступью. Сражение проходит без потерь для нас, лишь несколько бойцов моего отряда получают легкие ранения. Эти демоны не очень сильны, хоть и набралось их порядочно. В общей сложности мы укладываем в сырую землю около двух десятков. Они применяют огненные атаки, но против пятерки бойцов этапа богомола мало что могут сделать. Когда битва заканчивается, я жестом велю сохранять бдительность. Отряд демонов крупный, но состоит из одних низших. У такой Аравы должен быть демон-офицер. А мы с ним так и не столкнулись. Вскоре я ощущаю приближение большого количества приглушенных аур. Это подтягивается наш основной отряд. Рейльнар выходит вперед и подзывает нас для доклада. «Командир, город подвергся атаке демонов. Уничтожили два десятка. Других выживших, кроме этих двоих, пока что не обнаружено. Я указываю на уцелевших горожан. Допросить их мы не успели. Рельнар смотрит на меня. «Что не так, боец? Ты заметил что-то странное?» Капитан Рельнар — два десятка низших демонов. Озвучиваю я свои подозрения. Но командира не было. Слишком большой отряд, чтобы действовать без офицера. Рельнар направляется к выжившим горожанам. Моя пятерка следует за ним. Капитан внезапно становится мягким и приветливым, а его аура почти исчезает. Киев выплескивается и обволакивает людей, успокаивая их. «Расскажите, что случилось», — тихо произносит Рельнар. «Не бойтесь». Вы в безопасности. Но даже такой подход не сразу дает результат. Ему приходится потратить время, чтобы они начали говорить. Пока он общается с ними, словно с напуганными детьми, я осторожно распускаю оплетающий побег по городу. «Где же ты, друг мой сердечный? Растения набирают силу и распускаются повсюду. «Во время сражения я не чувствовал ничего необычного, но сейчас, в центре, где находится храм Оранга, ощущаю, как под землей пробуждается нечто злое, словно потревоженное нашим присутствием». «Приготовьтесь!» — кричу я. Капитан вскакивает на ноги. Весь наш отряд принимает защитные стойки. Из центра города в небо ударяет вихрь темной энергии. «Вот и демон-офицер объявился». Видимо, он нажрался и спал, скрыв свое присутствие, пока низшие демоны дорезали жителей. Воздух сотрясает яростный рык.